Глава 176. Мифология ацтеков. Ацтеки считали, что кровь, принесенных в жертву людей, высвобождает энергию, необходимую для правильной работы космоса, движения планет и смены времен года. Жертвы со вспоротыми грудными клетками и внутренностями, налившими на обсидиановые ножи жрецов, присоединялись к богам, во имя которых их заклали, потому что когда-то эти боги были сами принесены в жертву ради спасения мира. Смерть представляет собой двигатель вселенной. Война — просто средство для сбора топлива в виде пленных, обреченных на заклание. И все же каждый из них добровольно принимал свою участь, подготовленный всем военным воспитанием ацтеков. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».